Глава 1. Только теория. Вообразите, что вы преподаватель латыни и римской истории. Вы стремитесь привить своим ученикам любовь и уважение к античности, от элегия Видвия и от Горация, до латинской грамматики и речей Цицерона, от стратегических находок пунических войн до военного гения Гая Юлия Цезаря и излишеств злостолюбивых императоров периода упадка. Это сложное и достойное дело требует времени, концентрации и самоотверженности. К вашему огорчению группа игнорамусов, вы учитель латинского не забыли, которая пользуется серьезной политической и финансовой поддержкой, постоянно отнимает у вас драгоценное время. Единственная цель этих людей убедить ваших невезучих учеников в том, что римлян не было и Римской империи не было. И что мир, каким мы его знаем, появился совсем недавно, незадолго до рождения ныне живущих людей. И что современные нам романские языки: испанский, итальянский, французский, португальский, каталанский, акситанский, ритторманский со всеми их диалектами возникли совершенно независимо друг от друга и не имеют ничего общего с латинским? И вот, вместо того, чтобы отдавать все свое время и силы благородному призванию исследователя и преподавателя классического наследия, вам приходится отвлекаться на поиск аргументов в защиту существования римлян, на борьбу с невежеством и предубеждениями, с которыми вы хоть плач, но вынуждены сражаться. Если вам кажется неуместной аналогия с латынью и римлянами, могу привести более реалистичный пример. Представьте, что вы учитель новейшей истории, и что ваши уроки, посвященные Европе XX века, бойкотируют или каким-либо образом срывают хорошо организованные группы, отрицающие Холокост. В отличие от гипотетических отрицателей Рима, люди, отрицающие Холокост, действительно существуют. Они привыкли к публичным выступлениям, их слова звучат на первый взгляд правдоподобно, а сами они умеют казаться образованными. их поддерживает президент минимум одного могущественного государства, среди них по меньшей мере один католический епископ. Так вот, от вас, учителя европейской истории, агрессивно требуют представить и альтернативную точку зрения, предполагающую, что Холокоста никогда не было, он изобретен сионистами, подделавшими факты и свидетельства. Несколько интеллектуалов-релятивистов сообщат вам, что абсолютной истины не существует. Был Холокост или нет? Вопрос личных убеждений, а все точки зрения равно значимы и должны уважаться. Жизнь многих преподавателей естествознания в наше время ничуть не легче. Когда они пытаются объяснить ученикам базовый принцип биологии, честно рассматривая живой мир с исторической, то есть эволюционной точки зрения, когда они объясняют и демонстрируют ученикам саму природу жизни, они подвергаются нападкам, им даже грозят увольнением. В лучшем случае они теряют драгоценное время. С большой вероятностью на них посыплются угрожающие письма родителей, их будут преследовать саркастические ухмылки зомбированных учеников. В рекомендованных государством учебниках слово "эволюция" исключается вовсе или заменяется толерантным изменением с течением времени. Еще недавно мы смеялись над этим явлением как над исключительно американским Но теперь с той же проблемой сталкиваются учителя Великобритании и Европы, частично из-за влияния США, но главным образом из-за увеличения доли учеников-мусульман в классах. Этому безусловно также способствуют требование мультикультурализма и боязнь учителей прослыть расистами. Часто говорят, и совершенно справедливо, что у высшего духовенства и теологов нет никаких возражений против эволюции. что, как правило, они даже поддерживают ученых в этом вопросе. Зачастую это действительно так, и я знаю об этом не понаслышке, ибо сотрудничал с лордом Ричардом Харрисом, бывшим епископом Оксфордским. В 2004 году мы опубликовали в сан Таймс совместную статью, которая заканчивалась так: Сегодня спорить уже не о чем. Эволюция это факт, и с точки зрения христианина одно из величайших творений Господа. Эту фразу написал Харрис, весь остальной текст мы сочинили вместе. В 2002 году мы с епископом Харрисом отправили премьер-министру Тони Блэру коллективное письмо. Господин премьер-министр, это письмо подготовлено коллективом ученых и епископов, выражающих опасения по поводу программы изучения естественных наук в городском технологическом колледже Эммануэль в Гейтсхиде. Эволюция это научная теория, обладающая огромным потенциалом для объяснения различных феноменов в широком спектре областей науки. Под влиянием фактов она может утончаться и даже радикально меняться. Эволюция ни в коем случае не является, как утверждает официальный представитель колледжа, вопросом веры, в отличие от библейской версии происхождения жизни, имеющей другой смысл и предназначение. К сожалению, проблема гораздо глубже, чем вопросы о преподавании в конкретном колледже. Все больше беспокойства вызывает вопрос, что и как будет преподаваться в планируемых религиозных школах нового поколения. Мы уверены в том, что программы таких школ, равно как и колледжи Иммануэль, должны строго контролироваться, чтобы научные и религиоведческие дисциплины преподавались там с должным уважением. Искренне ваши, Его преосвященство Ричард Харрис, епископ Оксфордский, сэр Дэвид Атенборо член Лондонского королевского общества, его преосвященство Кристофер Герберт, епископ сент толбанский Роберт Мэй, барон Оксфордский, президент Лондонского королевского общества. Профессор Джон Эндерби, член Лондонского королевского общества, его секретарь по физико-математическим наукам, его преосвященство Джон Оливер, епископ Хирфордский, его преосвященство Марк Сантер, епископ Бермингемский, сэр Нил Чалмерс Директор музея Естествознания, Лондон. Его преосвященство Томас Батлер, епископ Саутуорский. Сэр Мартин Рис, член Лондонского королевского общества, королевский астроном. Его преосвященство Кеннет Стивенсон, епископ Портсмутский. Профессор Патрик Бейтсон, член Лондонского королевского общества, его секретарь по биологическим наукам. Его преосвященство Крис Холлис, католический епископ Портсмута. Сэр Ричард Саутвуд, член Лондонского королевского общества, сэр Фрэнсис Грэм Смит, член Лондонского королевского общества, его бывший секретарь по физико-математическим наукам, профессор Ричард Докинс, член Лондонского королевского общества. Мы с епископом организовали это письмо в большой спешке. Тем не менее, насколько я помню, его согласились подписать все люди, которых мы об этом просили. Мы не получили отказа ни от ученых, ни от епископов, у архиепископа Кентерберийского нет никаких проблем с теорией эволюции, как и у папы Римского, если исключить сомнения о точном археологическом времени, когда тело человека было укомплектовано душой, образованных священников и преподавателей теологии. Эта книга посвящена позитивным доказательствам эволюции, и я не задумывал ее как антирелигиозную. Антирелигиозную книгу я уже написал. Это другая футболка, и нет смысла надевать ее сейчас. Теологи и епископы, изучившие с должным вниманием доказательства эволюции, признали дальнейшую борьбу с ней неразумной. Некоторые, вероятно, сделали это с сожалением, другие, например, епископ Харрис, с энтузиазмом. Однако все, кроме совершенно неосведомленных, вынуждены признать факт существования эволюции. Они могут думать, что это Бог запустил процесс, а после устранился от руководства, или что Бог запустил Вселенную вручную, снабдив ее непротиворечивым набором физических законов и констант, рассчитанных так, чтобы выполнить некоторую не вполне ясную миссию, в которой нам отведена не вполне ясная роль. Итак, иногда неохотно, а иногда с радостью мыслящие и разумные представители церкви принимают доказательства истинности эволюции. Однако ошибкой было бы предполагать, что раз такого мнения придерживаются видные церковники и теологи, с ними согласны их паства. Напротив, социологические опросы свидетельствуют, что более 40% жителей США отрицают факт происхождения человека от других животных и уверены, что мы, как и все живые существа, были созданы Богом в последние тысяч лет. Эта цифра не столь велика в Соединенном королевстве, Но все же достаточно велика для того, чтобы вызывать беспокойство. И заметим, беспокойство она должна вызывать не только у ученых, но и у церкви. К несчастью, эта книга необходима тех, кто отрицает эволюцию, я назвал отрицателями истории. Эти люди уверены в том, что возраст планеты исчисляется тысячами, а не тысячами миллионов лет, а также в том, что люди делили Землю с динозаврами. Повторюсь, Эти люди составляют более 40% населения Соединённых Штатов. Эта доля изменяется от страны к стране, но 40% неплохая средняя величина. Однако вернемся к просвещенным епископам и теологам. Как было бы хорошо, если бы они прикладывали чуть больше усилий к борьбе с антинаучной чепухой, которую они порицают. Многие проповедники Открыто признающие реальность эволюции, а также то, что ни Адама, ни Ева никогда не существовало, тем не менее с удовольствием говорят в проповедях о Еве и Адаме, естественно, без упоминания того, что их никогда не было. Если же вы начнете задавать вопросы, они будут утверждать, что используют исключительно символическое значение, связанное, вероятно, с первородным грехом или невинностью. Они с удовольствием добавят, что нет человека уж, поверьте, настолько глупого, чтобы понимать их буквально. Однако, знает ли об этом паство? Откуда не слишком образованному человеку на церковной скамье или на молитвенном коврике знать, какие части проповеди следует воспринимать буквально, а какие аллегорически? Так ли легко им об этом догадаться? Слишком много случаев, в которых ответом будет категорическое нет. И любой может запутаться. Если не верите, загляните в приложение. Поразмыслите об этом епископ. Будьте осторожны, викарий. Развлекаясь с непониманием, готовым проявиться в любую минуту, более того, просто обязанным проявиться, если этого никто не предотвратит, вы играете с огнем. Не стоило бы вам быть аккуратнее, обращаясь к пастве. Не лучше ли активно противостоять этому уже чрезвычайно распространенному непониманию, свернув с протаренного пути и протянув руку помощи ученым и учителям. Я адресую эту книгу в том числе отрицателям истории. Но, что важнее, я хотел бы обратиться к тем, кто сам историю не отрицает, однако знаком с такими людьми, возможно, членами его семьи или прихода, и недостаточно подготовлен к отстаиванию своей правоты. Эволюция Это факт вне разумных и обоснованных сомнений, вне каких бы то ни было сомнений. Доказательства действительности эволюции по меньшей мере столь же сильны, как доказательства того, что Холокост действительно случился, даже при учете живых свидетелей Холокоста. Чистая правда, что все мы, близкая родня шимпанзе, более далекие родственники мартышек, муравьедов и ламантинов, седьмая вода на киселе бананом и турнепсу, список можно продолжать ещё долго. Эволюция это не самоочевидная истина. Было время, когда даже самые образованные люди не считали ее фактом, и все таки это факт. Нам удалось доказать это благодаря огромному и растущему объему доказательств. Самое грандиозное шоу на земле книга, которая призвана показать это. Ни один добросовестный ученый не спорит с теорией эволюции. И у непредубеждённого читателя, прослушавшего эту книгу, Не останется сомнений в истинности этой теории. Остается один вопрос: почему мы продолжаем говорить о теории эволюции Дарвина, упрощая жизнь проповедникам креационизма и их пастве? Что такое теория и что такое факт? Только теория? Интересно. Посмотрим, что значит это слово теория. Оксфордский словарь английского языка дает следующие значения. На самом деле их больше, но нас интересуют два. Первое. Схема или система идей или утверждений, используемая в качестве объяснения или описания группы фактов или явлений. Гипотеза, подтвержденная наблюдением, экспериментом или построенная на их основе, предлагаемая или принимаемая как объяснение известных фактов, утверждение, включающее общие законы, принципы или причины известных или наблюдаемых явлений. Второе: гипотеза, предлагаемая в качестве объяснения чего-либо, гипотеза, рассуждение, предположение, идея или совокупность идей о чём-либо. Личная точка зрения или мнение. Очевидно, что эти два значения слова отличаются друг от друга. И простой ответ на мой вопрос таков. Учёные, применительно к теории эволюции, принимают первое значение, а креационисты, может быть, злонамеренно, а может от чистого сердца, оперируют вторым. Хорошим примером первого значения может служить гелиоцентрическая теория строения солнечной системы, утверждающая, что Земля и другие входящие в эту систему планеты вращаются вокруг Солнца. Теория эволюции также прекрасно подпадает под первое значение. Дарвиновская теория эволюции в самом деле представляет собой схему или систему идей или утверждений. Она безусловно, объясняет обширную группу фактов или явлений. Это гипотеза подтверждённое наблюдением, экспериментом, построенное на их основе. Это утверждение, включающее общие законы, принципы или причины известных или наблюдаемых явлений. Также очевидно, что эта теория очень далека от гипотезы, рассуждения, предположения. Как мы видим, ученые и креационисты понимают слово теория в двух разных смыслах. Эволюция является теорией в том же смысле, в каком является ею гелиоцентрическая модель мира. В обоих случаях уничтожительное только использоваться не должно. Что касается утверждений, что теория эволюции якобы не была доказана, замечу, большинство ученых старается не использовать термин доказательство. Влиятельные философы утверждают, что в науке доказать ничего нельзя. Единственный, кто может что-либо доказать математики, а все остальные ученые вынуждены довольствоваться тем, что они не смогли опровергнуть что-либо, несмотря на наличие принципиальной возможности такого опровержения и приложенные усилия. К удовлетворению некоторых философов даже совершенно бесспорная вещь, что луна меньше солнца, не может быть доказана так же строго, как, скажем, теорема Пифагора. Однако накоплено столько свидетельств ее правдивости, что никто, кроме педантов, не возьмется утверждать, что это не факт. Тоже справедливо и для теории эволюции. Эволюция является фактом в той же мере, что и местоположение Парижа в северном полушарии. Несмотря на то, что балам правят софисты, не самая любимая строчка из яйца, но на этот случай сойдет, Некоторые теории невозможно подвергнуть разумной критике. Мы называем эти теории фактами, Чем энергичнее вы пытаетесь опровергнуть теорию, тем ближе она окажется к тому, что обычно называют фактом, если выстоит, разумеется. Можно было бы продолжать пользоваться словосочетаниями теория в первом значении и теория во втором значении, но это не слишком удобно. Придется найти замену. Для теории во втором значении есть отличный синоним гипотеза. Всем понятно, что гипотеза это допущение, Предположение, ожидающее подтверждения или опровержения. Гипотезой эволюция была во времена Дарвина. Найти адекватную замену первому значению слова теория сложнее. Удобнее всего, конечно, было бы забыть о втором смысле этого слова и пользоваться им, как ни в чем не бывало. Другая отличная мысль: второго смысла не должно быть вовсе. Оно избыточно избивает с толку, учитывая наличие слова гипотеза. Тем не менее, второе значение, к сожалению, широко распространено, и игнорировать его мы не можем. Поэтому мне придется сделать существенное, но вполне логичное и оправданное заимствование из математики. Я воспользуюсь словом теорема. Как мы увидим, это заимствование не совсем верно, но мне представляется, что риск оправдан. Дабы не обижать математиков, я изменю написание слова на теорум. Только ради красоты напиши теорум ты. Для начала следует объяснить Как математики понимают смысл слова теорема, заодно прояснив высказывание о том, что только математики действительно способны что-либо доказать, в отличие от адвокатов, несмотря на претензии последних. С точки зрения математика, доказательство это логически непротиворечивая демонстрация того, что утверждение следует из аксиом. Так теорема Пифагора следует из аксиом Евклидовой геометрии, например, аксиомы, гласящие, что параллельные прямые не пересекаются. Сколько бы вы ни измерили прямоугольных треугольников, пытаясь опровергнуть теорему Пифагора, вы зря потратите время. Кто угодно может прочитать доказательство, найденное пифагорейцами, и убедиться в его истинности. Теорема справедлива и все тут. Чтобы отличить теорему от гипотезы, математики используют концепцию доказательства. Гипотеза представляет собой утверждение, которое кажется истинным, однако истинность его не доказана. В случае, если она будет доказана, гипотеза станет теоремой. Прекрасным примером гипотезы является проблема Гольдбаха, которая заключается в доказательстве того, что всякое целое число, большее или равное шести, может быть представлено в виде суммы трех простых чисел. Поскольку математикам не удалось опровергнуть гипотезу с позиции здравого смысла, это уже не гипотеза, а факт Гольдбаха. Тем не менее, никто и никогда не смог доказать истинность этой гипотезы. Несмотря на приз, ожидающий того, кто сумеет это сделать, и математики совершенно справедливо отказывают этой гипотезе в членстве в клубе теорем. Если кто-либо найдет доказательство, утверждение будет переименовано в теорему Гольдбаха или быть может в теорему X, где X способный математик, опубликовавший доказательства. Карл Саган отвечал людям, утверждавшим, будто они были похищены пришельцами. Время от времени мне приходят письма от людей, якобы находящихся в контакте с инопланетянами. Мне предлагают задавать любые вопросы. За несколько лет я составил небольшой список. Инопланетяне гораздо более развиты, чем мы, разве нет? Поэтому я задаю вопросы такого рода. Пожалуйста, представьте короткое доказательство великой теоремы Ферма или проблемы Гольдбаха. Знаете, я не получил ни одного ответа. А когда я спрашиваю, следует ли нам хорошо себя вести, мне отвечают почти всегда. Эти инопланетяне счастливы ответить на любые нечеткие вопросы, особенно содержащие конвенциональные моральные суждения, но в ответ на любой четкий вопрос, который позволил бы выяснить, знают ли они что-либо за пределами человеческих знаний, звучит только тишина. Великая теорема Ферма, как и проблема Гольдбаха, представляла собой гипотезу с 1637 года, когда Пьер Ферма написал на полях старой математической книги: "Я нашел поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узкие для него". Теорема была доказана английским математиком Эндрю Уайлзом только в 1995 году. Поскольку доказательство Уайлза весьма длинно и сложно, а также учитывает новейшие методы и знания, большинство математиков склоняется к мнению, что ферма искренне заблуждался, считая, что у него есть доказательства. Эту историю я пересказал только для того, чтобы пояснить, в чем разница между теоремой и гипотезой. Я позаимствую из математики термин теорема, но чтобы отличить ее, изменю написание на теорум. Научный теорум, например, эволюция или гелиоцентрическая система, вполне соответствует первому значению теоремы из Оксфордского словаря. Гипотеза, подтверждённая наблюдением, экспериментам или построенная на их основе, предлагаемая или принимаемая как объяснение известных фактов. Утверждение, включающие общие законы, принципы или причины известных или наблюдаемых явлений. Научный теорум. Никогда не будет доказан и не может быть доказан, так же как доказывают математические теоремы. Но с точки зрения здравого смысла он является фактом. Таковые утверждения, что земля круглая, а не плоская, а растения добывают энергию из солнечных лучей. Прекрасно информированные наблюдатели и экспериментаторы собрали массу доказательств, подтверждающих истинность этих теорем. Без спорных фактов в общепринятом смысле слова. Тем не менее, если мы желаем быть педантами, нам следует признать, что мы не можем быть уверены до конца в доступных нам измерительных приборах и органах чувств. Бертранд Рассел однажды сказал, что мы все могли появиться на свете всего пять минут назад с готовыми воспоминаниями в дырявых носках и с шевелюрами, которые пора стричь. Учитывая имеющиеся сегодня данные, для того, чтобы эволюция оказалась не фактом, потребовался бы примерно такой же хитроумный трюк творца, а в этом мало кто из теистов согласится поверить. Настало время выяснить, как словари объясняют слово факт. Оксфордский словарь английского языка дает несколько значений. Нам подходит одно. Факт Действительное, невымышленное происшествие, событие, явление, нечто совершенно точно имеющее данные свойства, истина, известная благодаря непосредственному наблюдению или достоверному сообщению, в отличие от воображаемого, вымышленного или только предполагаемого. Установленное значение, данное в опыте, служащее для какого-либо заключения, вывода, являющегося проверкой какого-либо предположения. Заметим, что факт, как и теорум, не обладают привилегированным положением математической строго доказанной теоремы, с неизбежностью следующей из аксиом. Более того, как раз непосредственное наблюдение или достоверное сообщение может быть ужасающе ненадежным, и в залах судебных заседаний им придают неоправданно большое значение. Юрист, всецело полагающийся на показания очевидцев, был бы шокирован результатами некоторых психологических экспериментов. Один из таких замечательных экспериментов был подготовлен и проведен профессором Университета штата Иллинойс Дэниелом Дж Саймонсом. Участники эксперимента смотрят 25-секундный фильм, в котором шестеро молодых людей перебрасывают друг другу пару баскетбольных мячей. Игроки входят в круг и выходят из него, меняются местами, поэтому сцена выглядит довольно сложной. Перед показом экспериментатор сообщает испытуемым, что они участвуют в тесте на наблюдательность, и им предстоит сосчитать, сколько раз мячи перешли из рук в руки. Результаты аккуратно фиксируются, однако испытуемые об этом не знают. Цель эксперимента совершенно иная. Когда подсчет закончен, экспериментатор выкладывает козырного туза. А кто из вас видел гориллу? Большинство немедленно впадает в ступор. Стоит экспериментатору прокрутить пленку еще раз, предложив участникам теста расслабиться и просто посмотреть фильм, выясняется, что на девятой секунде в кадре появляется человек в костюме гориллы. Он пробирается между игроками, заглядывает в камеру, колотит себя в грудь, будто выражая крайнее презрение к свидетельским показаниям, а после покидает площадку. Но несмотря на то, что горилла находится в кадре целых 9 секунд, более трети фильма Подавляющее большинство испытуемых во время первого просмотра ее не замечают. Под присягой они показали бы, что в течение 25 секунд они внимательнейшим образом смотрели запись, так как считали баскетбольные мячи, и никакого человека в костюме гориллы там не было. Все эксперименты, проведенные схожим образом, демонстрируют схожие результаты и вызывают такой же шок у испытуемых, когда им открывают правду. К несчастью, Показания очевидцев, установленное знание и непосредственное наблюдение являются чрезвычайно ненадежными или по меньшей мере могут быть таковыми. Об этом прекрасно знают фокусники. Вот еще что забавно. В определении, которое дает словарь сказано непосредственное наблюдение или достоверное сообщение в отличие от только предполагаемого, выделения мое. Это только Выглядит оскорблением. Тщательное и обдуманное предположение может быть куда надежнее непосредственного наблюдения, несмотря на то, что наша интуиция выстает против этого. Я и сам, что греха таить, не заметил горилу на плёнке Саймонса и был, как и другие, при втором просмотре шокирован ее появлением. Теперь я никогда автоматически не отдам свидетельским показаниям предпочтения перед научными догадками. Мне кажется, стоит показывать пленку с Горилой или некий ее аналог присяжным, да и судьям, перед тем, как они удаляются для вынесения вердикта. Очевидно, что все наши построения базируются на данных органах чувств. Вне зависимости от того, читаем мы распечатку из машины для секвенирования ДНК или от большого адронного коллайдера, мы пользуемся глазами. Но что бы ни говорила на этот счет наша интуиция, то, что видит на месте убийства очевидец, Не обязательно надежнее, чем непрямое наблюдение следов преступления, например, ДНК в следах крови, при помощи качественного оборудования. Вероятность ошибиться при определении личности по свидетельским показаниям гораздо выше, чем при изучении ДНК. Удручающий велик список людей, ошибочно осужденных на основании свидетельских показаний и иногда спустя много лет освобожденных благодаря новым технологиям анализа ДНК. Только в американском Техасе с момента признания судом анализа ДНК в качестве средства доказывания было отпущено на свободу 35 человек. 35, и это только те, кто еще жив. Учитывая темп приведения в исполнение смертных приговоров в Техасе, например, в течение шести лет губернаторства Джорджа У. Буша смертный приговор подписывался в среднем один раз в две недели, вполне вероятно, что будь в свое время доступна методика анализа ДНК, Множество людей было бы оправдано и осталось в живых. Умозаключения, настоящие, научные, а не только умозаключения, мы будем рассматривать в этой книге со всей тщательностью. Думаю, мне удастся показать вам неопровержимость умозаключения об истинности эволюции. Очевидно, что подавляющее большинство эволюционных изменений недоступно непосредственному наблюдению. Большая их часть произошла до нашего рождения, и при любом раскладе они обычно происходят слишком медленно, чтобы мы могли их заметить. Это верно и для неуклонного расхождения Африки и Южной Америки, происходящего, как мы увидим в главе девятой, слишком медленно для того, чтобы мы без приборов могли его зафиксировать. С эволюцией, как и с дрейфом континентов, мы можем только строить умозаключения и делать выводы после события, поскольку по понятным причинам у нас не существовало на протяжении большей части события. Но не стоит недооценивать силу таких выводов. И постепенное расхождение Южной Америки и Африки, и наши общие с дикобразами и гранатами происхождения сегодня являются твердо установленными фактами в обыденном понимании этого слова. Мы подобны следователям, оказавшимся на месте преступления после того, как оно было совершено. Деяние осталось в прошлом. следователю не удастся его увидеть. Да и эксперимент с костюмом гориллы и подобные ему отучили нас безоговорочно доверять органам чувств. Что же остается следователю? Прежде всего, следы. Отпечатки пальцев, в наше время еще и ДНК, следы обуви, пятна крови, письма и дневники. Мир таков, каков он есть, потому что такие-то и такие-то события, а не какие-то другие, привели его в нынешнее состояние. Немного исторических примеров говорит о том, что пропасть между двумя словарными значениями слова теория не является непреодолимой. Наука неоднократно видела превращение только гипотез в полноценные теорумы. Более того, состоятельная научная идея может начать карьеру со смеяния и только затем пройти болезненный путь становления и выйти на уровень теорума или неоспоримого факта, как это было с теорией дрейфа континентов. Неразрешимого противоречия в этом нет. Из-за того, что некоторые наши прошлые воззрения были развенчаны, а их неправильность последовательно и убедительно доказана, не следует бояться безусловной неправильности нынешних. А то, насколько уязвимо наше воззрение, прямо зависит от надежности доказательств. Прежде люди считали, что солнце меньше земли, поскольку доказательства, имевшиеся в их распоряжении, были несостоятельными. Теперь мы обладаем данными, надежно указывающими на то, что Солнце гораздо больше Земли, и можем быть полностью уверены в том, что эти данные никогда не будут опровергнуты. И это не гипотеза, которая пока просто не опровергнута. Многие из нынешних представлений о мире могут быть и будут опровергнуты, но с учетом доступных нам данных мы можем составить перечень фактов, которые не будут опровергнуты никогда. И эволюция, и гелиоцентрическая система не всегда были в этом списке. Но сейчас они там есть. Биологи часто проводят различия между признанным фактом эволюции все живые существа родственники друг друга, и теорией о том, что движет эволюционным процессом. Под этим, как правило, понимается естественный отбор, который противопоставляется другим теориям, например, теории упражнения и неупражнения органов, а также наследования приобретенных признаков Ламарку. Но важно то, что сам Дарвин считал и то, и другое теориями в предположительном, гипотетическом смысле. В его времена фактические свидетельства были далеко не так многочисленны и убедительны, как сегодня, и многие видные ученые могли спорить как с теорией естественного отбора, так и с самим существованием эволюции. Теперь уже невозможно оспаривать факт эволюции. Он превратился в теорум или твёрдо установленный факт. Но все еще можно при желании сомневаться в том, что главной движущей силой эволюции действительно является отбор. В автобиографии Дарвин рассказывает, как в 1838 году он ради развлечения прочитал опыт закона о народонаселении Мальтуса, как предполагает Мэттриди, под влиянием Гарет Мартина, необычайно умной подруги его брата Эразма, и вдохновился идеей естественного отбора. Теперь наконец я обладал теорией, при помощи которой можно было работать. Перевод С. Соболя. Примечание редакции. Для Дарвина естественный отбор оставался гипотезой, которая могла подтвердиться или не подтвердиться. Также он думал и об эволюции. То, что мы считаем неопровержимым фактом в 1838 году было гипотезой, требующей сбора и проверки доказательств. К 1859 году Когда было опубликовано происхождение видов, у Дарвина было уже достаточно доказательств, чтобы предоставить эволюции, но не естественному отбору статус факта. И именно этим, повышением статуса эволюции от гипотезы до установленного факта, занимался Дарвин в большей части своей великой книги. Сам процесс продолжался в течение долгого времени, и теперь уже ни один серьезный ум не сомневается в истинности эволюции, а ученые, пускай неформально, говорят о факте ее существования. Более того, все признанные биологи продолжают соглашаться с Дарвином в том, что одна из основных движущих сил этого явления естественный отбор. Просто некоторые подчеркивают – одна из основных. Пусть не единственная, но я пока что не встречал серьезного биолога, который смог бы назвать мне альтернативу естественному отбору на роль движущей силы адаптивной эволюции, развитие в сторону усовершенствования. В оставшихся 12 главах книги я покажу, что эволюция это неопровержимый факт, и буду вместе с вами восхищаться ее невероятной силой, красотой и простотой. Эволюция повсюду: в нас самих, между нами, вокруг нас. Ее творения отпечатались на скалах, видевших целые эоны. Поскольку мы, как правило, не можем увидеть эволюционные изменения собственными глазами, нам просто не хватает на это жизни. Мы вернемся к метафоре со следователем, попадающим на место преступления после его совершения и строящим умозаключение. Косвенные и прямые доказательства, ведущие ученых к признанию эволюции, куда более многочисленны, неопровержимы и непротиворечивы, чем все показания очевидцев, когда-либо озвученные в любом суде по делу о любом преступлении. Доказательства вне всяких разумных сомнений, разумных сомнений.